Глава вторая. Два дня. Целых два дня прошло в тягучем ожидании. Я то непрекаянно бродила по замку, то замирала у окна, вглядываясь в дорогу, ведущую к воротам Хартвуда. Мои нервы были натянуты, как тетива. Каждый доносящийся со двора стук копыт заставлял сердце бешено колотиться, а потом сжиматься от разочарования. Это были гонцы из столицы, торговцы... Кто угодно, только не Людик салора Марлена, моя бедная, ничего не подозревающая Марлена, видела мое состояние. Как-то раз, выловив меня в коридоре, она положила прохладную ладонь мне на лоб. «Корди, ты больна? Может послать за лекарем?» «Нет, сестренка. Я отстранилась, стараясь принять безмятежное выражение лица. Просто волнуюсь». «Извини, сейчас не могу тебе рассказать. Подожди немного, хорошо?» Она обиженно насупилась, но настаивать не стала. «И замечательно. Пусть пока побудет в неведении». И вот этот миг настал. Был полдень. Солнце яркое и тёплое заливало светом гостиную, где я читала отчёты Илмера Рэндалла о делах в поместье. Ему это никогда не нравилось. Он считал это бесполезной для меня информацией но не предоставлять их не имел права. Марлена вышивала у окна, напевая какую-то незатейливую мелодию. Внезапно донесся гул, нарастающий, как ропот прибоя, со стороны ворот. Тяжелый, многоголосый. Я встрепенулась. Игла в руках Марлена остановилась на полпути. Не сговариваясь, мы быстро привели себя в порядок и вышли в коридор, Нам навстречу уже бежал слуга, задыхаясь, с глазами полными паники. «Леди карделия Леди Марлена! К нам прибыл сам лорд Виларион со свитой!» Он приехал. Лично. Значит, мое письмо попало точно в цель. Ярость дракона не знает промедления «Так приготовьтесь оказать соответствующий прием», — велела я. «Марлена, дыши глубже». Это брачная делегация. Ко мне. «Что?» Прошептала она бледнее. Ксалор предложил. Пожала я плечами. Я согласилась. Не падай в обморок. Идём. Мы вышли на парадное крыльцо, на котором смущенно топтался Рэндалл. Картина, открывшаяся моему взору, заставила притворное спокойствие дать трещину. Не делегация. Целый кортеж. Человек пятнадцать, не меньше. Все в камзолах цвета пламени, цвета дома Веларион. Прибывшие сидели на холёных конях, которые беспокойно переступали копытами по мощёному булыжнику. Но лица... лица этих гордых драконьих посланников были чопорны, губы плотно сжаты. Они смотрели на замок Хартвуд, на меня, стоящую на ступенях, с крайним непониманием. «Что он наделал?» читалось в каждом взгляде. предложил руку Смертной, даже если и выгодной партии, немыслимо. В центре этого великолепия был он, мой дорогой жених. ксалор Солор Виларион спешился. Движения были отточенными, но в них чувствовалась напряженность. Казалось, воздух вокруг завибрировал. Он не смотрел на свою свиту, только на меня, статной властный. В камзоле из чёрного бархата, расшитого золотом у горла и на манжетах, платиновые волосы, растрёпанные быстрой ездой, падали на высокий лоб. Красив. Очень красив. И очень зол. Леди Хартвуд. Его голос прозвучал громко, чётко, несясь над затихшим двором, предельно вежливо, как лезвие, прикрытое шёлком. «Я получил ваше «Любезное согласие», счел необходимым лично подтвердить его и обсудить дальнейшие шаги. Марлена схватила меня за руку, ее пальцы были ледяными. «Лорд Виларион, я высвободила ладонь и сделала небольшой безупречный реверанс. Ваш визит неожиданно скор, вы оказали нам честь, прошу, входите». Официальная часть в зале длилась вечность представление церемониальные фразы, вино, которое никто не пил. Свиток салора сидела как на иголках, бросая на меня косые, оценивающие и все еще недоуменные взгляды. Марлена, бледная как смерть, ерзала в кресле. Рэндалл потел заикался. Сам Ксолор был холоден и непроницаем, как глыба льда. Он отвечал Рэндаллу односложно, посматривая на меня искоса, словно сканировал по сантиметру. И вот посреди пространных фраз моего опекуна о предстоящей свадьбе Ксалор поднял руку. Лёгкое движение, и весь зал замер. «Благодарю за приём, но прежде чем обсуждать детали...» Он повернул ко мне лицо, и у меня по спине пробежала дрожь. «Мне необходимо переговорить с моей невестой. Наедине, если леди Карделия не возражает». В зале повисла гробовая тишина. Рэндалл открыл рот, но не издал ни звука. Марлена вцепилась в подлокотник кресла. В глазах драконьей свиты запылало что-то вроде надежды. Может, он образумился и сейчас всё исправит? Прекрасно. Развязка моего безумного спектакля близка. Страх холодный и сжал горло, но я вскинула подбородок. Игра начата. Отступать поздно. Конечно, лорд Ксалор. Ответила я на удивление звонка «Кабинет моего отца к вашим услугам». Мы шли по длинному коридору. Он на полшага позади. Я чувствовала его присутствие. Жар, исходящий от него, ощущался ледяным холодом. Дверь в кабинет отца захлопнулась позади нас с тихим, но зловещим щелчком. Запахи невытравливаемой пыли и старых книг ударили в ноздри. Я повернулась к нему, стараясь дышать ровно. Ксалор не стал тратить время понапрасну. Он шагнул ко мне так близко, что я уловила тонкий, чуть дымный аромат. Не костра, а чего-то иного, дикого и неконтролируемого. Его золотистые глаза пылали, впиваясь у меня с такой силой, что мне захотелось отступить, но я устояла. «Зачем?» — выдохнул он. Одно слово, звучащее обвинением. «Зачем вы это сделали, Корделия?» Я заставила губы растянуться в самой глупой и слащавой улыбке, на какую была способна, закатила глаза к потолку, сложив руки на груди. «Как вы можете спрашивать?» – защебетала я восторженным тоном. «Три месяца? Три долгих месяца я обдумывала ваше письмо, и вдруг озарение! Как же я была слепа! Как могла не видеть ваших чувств!» Я посмотрела ему в глаза с наигранным обожанием. «Я осознала, что хочу быть вашей женой». Ни один мускул не дрогнул на его безупречном лице. Только глаза сузились до золотых щелочек. В них не было ни капли веры. Конечно, Ксалор видел меня насквозь. Все драконы — поголовные менталисты. Но не собиралась же я, право слово, разыгрывать влюбленность убедительно. «Перестаньте ломать комедию». Его голос стал тише, но в десять раз опаснее. «У вас нет ко мне таких чувств. Отзовите своё согласие». Я притворно надула губы, изображая обиду. «Вы раните меня своим недоверием, если вам так не терпится разорвать помолвку». Я развела руками с преувеличенным недоумением. «Отзовите своё предложение, оно же ваше, в конце концов». На его скулах выступили желваки. Ксалор наклонился еще ближе. Моего лба коснулось несдержанное дыхание. «Вам известно, чем это для меня чревато», — прошипел он. «На это и рассчитываете, ведь так?» «Вы что? Меня не любите?» Я сделала большие невинные глаза. «Ну, не страшно. Моя покойная матушка говаривала, что любовь порой приходит позже, непосредственно в браке, «Мы же будем стараться, правда?» Ксалор выпрямился, и в его взгляде промелькнуло что-то новое. Не только ярость, но и... Изумление моим нахальством? «Что вам нужно?» — спросил он резко, отчеканивая каждое слово. «Денег? У вас их полно. Власти? Статуса? Вы и так одна из первых невест королевства. Что я могу предложить за ваш отказ?» «Вы уже предложили мне самое ценное, вашу руку и сердце, и я их беру». Я протянулась к нему, будто желая коснуться. Ксалор отстранился. «Зачем?» — вернула я его же вопрос. «Зачем вы прислали мне то письмо?» Естественно, признание не последовало. Не скажет же он, этот ретивый дракон, что поспорил или пошутил. Такое не оценит ни общество, ни его семья. «Брак не состоится», — заявил он с ледяной уверенностью. «Я найду причину. Будет проще, если вы одумаетесь и откажетесь. Сегодня. Вы что, вправду решили, что я всерьез готов на вас жениться?» Маска слащавой дурочки сползла с моего лица мгновенно, словно ее и не было. Я встретила его пылающий взгляд своим, колючим, полным вызова. Вся моя ненависть выплеснулась наружу и мне даже не хотелось ее сдерживать, пусть чувствует. «Что ж», — сказала я с усмешкой, — «ищите свою причину, удачи в поисках». Ксалор хмыкнул. «Казалось, не ожидал такого от меня. В его глазах мелькнуло что-то новое. Уважение? Но оно исчезло, похороненное под ловиной гнева. Играешь с огнем, смертная» произнес он так что кровь застыла у меня в жилах помни об этом он развернулся и вышел из кабинета не оглядываясь дверь захлопнулась с такой силой что чуть не слетела с петель с полки свалилась старая фарфоровая статуэтка разбившись вдребезге я шумно выдохнула адреналин отступал оставляя послевкуия поражения и осознания он не сдастся этот дракон ищет лазейку а ведь она есть. Если найдёт, то цена моей расплаты будет высока. Обратно в приёмный зал я не пошла. Сидела за отцовским столом до тех пор, пока снова не услышала с улицы шум. Я подошла к окну. Внизу, во дворе, свита дракона садилась на коней. Ксалор вскочил в седло одним лёгким движением. Он дёрнул поводья и галопом помчался к воротам. Его люди всё ещё растерянные понеслись следом. Облако пыли поднялось за ними столбом, скрыв их от моих глаз. Они уехали. Первая битва была выиграна. Помолвка состоялась. Ксалор поставлен в тупик, но война только начиналась. Он не собирался играть по моим правилам. Я сжала кулаки, глядя на рассеивающуюся пыль. Где-то глубоко внутри, вопреки азарту, окопашился червячок сомнения. А не зря ли я всё это затеяла? Я тряхнула головой, отгоняя упаднические мысли, нерешимость, роскошь, которую я не могу себе позволить.